Джон Фаус, «Куколка». Роман. Перевод с английского «Сафронова». Серебряный. Москва. Эксмо. Санкт-Петербург. Домино. 2011 год. Пролог. Личинка. Черва, Куколка. Зародыш крылатого существа. А еще нового творения, по крайней мере, такую надежду лелеет всякий автор. Но в английском есть иное полузабытое значение этого слова причуда, «причудо», «блажь», «фантазия». В конце XVII и начале XVIII века иногда так обозначали мелодии, не имевшие точного определения. «Фантазия мистера Бевериджа», «фантазия милорда Байрона», «фантазия карпентеров» и так далее — Моя литературная фантазия родилась по той же причине, что и ее старинные музыкальные тезки — навязчивая тема. Задолго до того, как я взялся за перо, в моем воображении беспричинно возникала картинка — маленькая кавалькада безликих путников, явно из давних времен. Но кроме этого, весьма незатейливого образа, всадники в пустынной местности, больше ничего не было. Не знаю, откуда он взялся и почему назойливо меня преследовал. Всадники никуда не стремились, но просто ехали себе вдоль линии горизонта. В голове моей видение беспрестанно прокручивалась точно закольцованная кинопленка или стихотворная строка «Хвостик забытой легенды». Но потом один из спутников обрел лицо. По случаю, я купил портрет девушки, выполненный карандашом и акварелью. Имя художника не значилось. Лишь в уголке стояла пометка тушью, вроде бы по-итальянски. 16 июля 1683 Сперва этакая точность впечатлила не больше самого непримечательного портрета. Но потом что-то в лице давно сгинувшей девушки необъяснимая живость взгляда Неприятие тлена меня проняло. Возможно, именно сопротивление смерти связало эту реальную женщину с другой, той, что жила гораздо позже и к кому я проникся глубокой симпатией. Мой вымысел ни в коей мере не является собой жизнеописание той другой женщины, хотя заканчивается ее рождением, по времени почти совпадающим с ее реальным появлением на свет. Я дал новорожденной ее подлинное имя, но не считаю свое произведение историческим романом. Это «Куколка» Джон Фаулс, 1985. На закате последнего дня давнего апреля одинокая вереница путников пересекает плоскогорье в дальнем уголке юго-западной Англии. Всадники шагом едут по тропе в вересковых зарослях. Пейзаж унылый, на здешней высоте весна еще не чувствуется, впечатлению гнетущего однообразия способствует серое небо, наглухо затянутое облаками, неизбежная усталость от дороги и погода. Торфяная тропа бежит через пустошь в высохшем вереске, ниже — В обрывистой долине темная стена деревьев с набухшими, но еще не лопнувшими почками. Все, что дальше, окутано дымкой и блекло, как одежда путников. Не ветерка. Вокруг все хмуро и будто затаилось. Лишь на самом западе тонкая полоска желтого света вселяет надежду, что днями распогодится. Череду безмолвных всадников возглавляет мужчина лет по тридцать. Он в темно-коричневом рединготе, сапогах и треуголке, загнутые поля, которые обшиты скромной серебристой тесьмой. Брюхо гнедой лошади и полы редингота забрызганы грязью, словно перед тем путь этого человека и его спутников пролегал через топь. Бросив повод, он чуть сутулился и невидяще смотрит перед собой. На невысокой упитанной лошадке за ним следует мужчина в годах, одетый в темно-серый редингот и простую черную шляпу. Он тоже не смотрит по сторонам, но читает книжицу, которая держит в свободной руке, доверив мирному адру самому выбирать дорогу. Следует за ним конь-крепыш, который несет двоих. Одетый в блузы широкими рукавами, тяжелый драгетовый камзолы, и кожаные штаны, простоволосый мужчина, чьи длинные пряди собраны в хвост, поддерживает молодую женщину, что амазонкой сидит перед ним, уронив голову на его грудь. Из-под капюшона бурой накидки видны лишь ее глаза и носик. Замыкает процессию вьючная лошадь под багажной рамой. К одному боку коняги приторочен Внушительный кожаный баул, к другому деревянный, в углах окованный медью сундучок, а на спине ее громоздятся узлы и дорожные мешки, прикрытые веревочной сеткой. Обремененная поклажей, скотина понуро бредет в поводу, задавая темп всей кавалькаде. Путники безмолвны, однако их приметили. За долиной, круто уходящий к скалам и невысоким утесам, стоит хриплый, «Зловещий гвалт недовольных вторжением в их владение!» — кричит встревоженное воронье. В те времена ворон еще не превратился в нынешнего редкого одиночку. Обширные колонии этих птиц обитали в уединенных предместях и даже во многих городах. До черных крапин, беспокойно, кружащих в небе, не меньше мили, но их враждебная сторожкость несет в себе дурное предзнаменование во многом столь разные все путники знакомы с репутацией птиц, а потому в тайне страшаться их гортанных криков. Можно подумать, два первых конника и тот, что с женщиной, по виду скромный ремесленник, встретились случайно и держатся вместе лишь от того, что так безопаснее в здешних пустынных местах. Причины их решения не одни вороны, о чем свидетельствует экипировка главного всадника. Из-под полы его Ридингот выглядывает кончик шпажных ножен, а другая пола эдак топорщится, делая вполне законной догадку о пистолете в седельной кобуре. У ремесленника тоже наготове пистоль с латунной рукояткой, а из багажной сетки на спине унылой вьючной лошади торчит длинноствольный мушкет, лишь второй всадник, что постарше, безоружен. Исключительная редкость для тех времен. Но если путники встретились случайно, джентльмены непременно вступили бы в беседу и ехали редком, что позволяет ширина тропы. Однако оба не проронили ни слова, как и пара, следующая за ними. Похоже, каждый углублен в себя. Но вот тропа наискось сбегает к леску в долине, Примерно через милю деревья уступают место лугам другой долины, затянутой печным дымком из еле видной горстки домов, над которыми высится статная колокольня. На западе невидимые прорехи в облаках чуть наливаются янтарным светом, иные путники радостно вздохнули бы и обменялись репликами, но в наших сия метаморфоза не находит отклика. Нежданно, негаданно, из леска появляется еще один конник, кряжестый мужчина неопределенных лет и в густых усах. Одеяние его весьма живописно, выгоревшая алая тужурка и некое подобие драгунского кивера. Притороченный к седлу длинная сабля и мушкетон с массивным прикладом, а также воинственная манера, в какой он пришпоривает коня навстречу приближающейся к валькаде. Словно желая преградить ей путь, говорят о его привычке к риску. Однако путники не выказывают ни тревоги, ни волнения. Лишь всадник, читающий книжку, спокойно ее закрывает и прячет в карман Ридингота. Натянув повод, усач осаживает коня ярдых в десяти от джентльмена, возглавляющего процессию, и, коснувшись кивера, пристраивается с ним рядом. Он что-то говорит... Вожак, не поднимая глаз, кивает. Усач вновь козыряет и, отъехав в сторону, поджидает верховую пару. Та притормаживает, и он, перегнувшись с седла, отвязывает повод в ючной лошади. Даже сейчас не сказано ни единого дружеского слова. Усач занимает место в арьергарде. Теперь он ведет в ючную бедолагу.